Глава 55. Череда взрывов почти оглушает, бьёт по перепонкам, всё трясётся. Запах раскалённого металла смешивается с мятой и перцем. Четыре агрессивно настроенных дракона под одним щитом. Это было бы жестоко, не принадлежим мы к одному семейству. Илор крепче сжимает мою ладонь. Грохот продолжается, прерываясь на короткие паузы. Напряжение нарастает, воздух пропитывается им с каждым взрывом всё больше. Да сколько же оружия они сюда протащили, почти выкрикивает император. Надеюсь, они его именно протащили, а не у гномов купили, добавляет Илор, и все мы на него дружно взглядоваем. Нас снова оглушает грохотом взрывов, а за ним наступает короткое затишье. У не спящих денег не хватит. Оптимистично предполагает арендер. Гномы очень дорого берут, а за совсем запрещённое оружие цена была бы заоблачной. И опять мы не можем говорить из-за глушительных взрывов. Когда и это канона надо стихает, Ланбет замечает: "Похоже, щит вампиров неплохо держится, зря мы их подозревали в возможном саботаже". Бах, бах, бах. Сказала бы, что рано отказываться от подозрений, ведь у неспящих и кантонских вампиров больше общего, чем у вампиров и драконов. Но есть ведь ещё политика. Кантонские вампиры сражаются не только за своё мировоззрение, но и за власть, потому что в случае победы неспящих придётся подвинуться, если удастся выжить. Бах-бах. Знаешь, Голос жаждущего меняет тональность с негодования на задумчивость, и я перестаю отсеивать его слова. А я начинаю всецело поддерживать вашу программу ограничения технологий. Не ради защиты природы, нет, а чтобы войны не были вот такими. Сидишь под щитом, ожидая, когда у врага кончатся снаряды, ослабляем щит. Арендор поглядывает на Элора, тот кивает. Непроглядная золотая дымка растворяется. Золотисто-огненные искорки своими вспышками обозначают границу нашего щита, но теперь можно посмотреть, что творится вокруг. Пространство по-прежнему освещено разлитым по куполу огнём. Местами огонь изливается внутрь и растекается по дну заплаток, имеющих такую же купольную, только перевёрнутую форму. Итак, этот вампирский купол ещё держится. Оне большие группы по 5-6 вампиров Тут и там поддерживают заплатки. Такие же группы ходят по территории, выискивая новые места пробоев. Если этот не выдержит, вампиры могут поставить еще один купол, который будет проницаемым для магии изнутри, хоть и более слабым. Если и этого окажется недостаточно, в ход пойдут драконьи щиты. Правда, из-за некоторого конфликта магий... Драконий щит против магических ударов вампиров будет менее эффективен, но тоже даст нам время, главное до рассвета продержаться, тогда сможем контратаковать, не опасаясь высших. Император разворачивает голову в сторону группы личей и главнокомандующего Ринграна, постояв так со сосредоточенным видом, сразу понимаю, выслушивает его через метку. разворачивается к нам и, переждав очередную серию взрывов на куполе, поясняет: "Снизу тоже пытаются пробиться, но наши драконы и эльфы держат подземное пространство под контролем. Вроде всё не так плохо. Не так страшны эти высшие вампиры, как обещали слухи. Я бы не делала столь преждевременных заявлений". Израиль не сводит взгляда с пылающего щита. Мы не знаем, действуют сейчас высшие вампиры или только наблюдают за происходящим. Тнарес бросает на неё мрачный взгляд, но не возражает. Увы, но она права. Айлор смотрит на меня, осторожно проводит пальцами между лопаток. Только это прикосновение почти неощутимо из-за брони, неощутимо, но заметно окружающим. Благо для новообретённых избранных такие нежности публично не только позволительные, но и ожидаемые. Да, ну и сражение. Фыркающий жаждущий. Вы так размножиться успеете, пока враги до нас доберутся. Ты командовал армией, не поверю, что в твоей жизни не было ситуации, когда рукопашный бой лично для тебя начинался не сразу. Снисхожу до увещеваний. потому что эта неопределённость и ожидания меня тоже выматывают. Хотя ничего не делаешь, просто смотришь по сторонам, оценивая порядок войск, присматривая за поддерживающими щит вампирами. Готову поклясться, тебе приходилось ждать, чтобы заманить или выманить противника, вернее, оценить его силы. Пока говорю, взгляд скользит по окружающему пространству, выхватывая всё больше деталей. Лич, о чём-то переговаривается с некромантом, и черепа на их посохах будто бы весело перемигиваются. Рингран беседует с деревом. Это выглядело бы комично, не озаряя всё огненные всполохи. Ледяные драконы и их ни ледяные соотечественники занимают позицию посередине озера. Остальные драконы переставляют лапы от нетерпения, уже всю землю изрыли и искалятся. Недовольно косятся на бродячих тут и там вампиров. Несмотря на постоянно обрушивающиеся снаряды и грохот, всё удивительно спокойно, буднично даже. Не думала, что с неспящими может получиться вот так. И лорд Тревожно поглядывает на меня, похоже, думает, что я готова сорваться в отчаянную и безрассудную атаку, лишь бы закончить всё быстрее. Но нет. Я хочу победить наверняка, даже если это займёт немного больше времени. Зануда, вздыхает жаждущий. Мой взор скользит дальше, натакаятся на группу вампиров-щитовиков почти у кромки озера. Их пять. Заметив первые капли протекающей сквозь купол горячей жижи, они встают в круг и берутся за руки для создания группового заклинания. Грохот взрывов стихает. «Интересно, сколько таких групп поддержки собрали вампиры? Сколько пробоин может позволить себе и их защитный купол, прежде чем схлопнется?» Затишье продолжается. «Несколько огненных капель падают почти возле деревьев. Я уже поворачиваю голову, но улавливаю движение на земле». В первое мгновение кажется, это просто пляска теней и света от пылающего сверху пожара, но практически сразу осознаю, что-то не так. Там, успеваю выкрикнуть я и указать рукой в том направлении. Все переводят взгляды туда. Выстрелившие из земли корни пробивают группу вампиров-щитовиков, брызгает кровь. Корни, оплетая, сминают дёргающиеся тела. За секунду всю группу тягивает под землю, остаются лишь маслянистые лужи крови. Деревья рядом начинают трясти кронами. Эта дрожь передаётся по всему растительно-эльфийскому кольцу. От их движений настораживаются драконы, распахивают крылья, оглядываются, ища угрозу. Их рык наполняет пространство вместо прекратившихся взрывов. Драконы ищут угрозу, но не видят. Огонь редкими каплями просачивается в трещину, струится сквозь неё сезый дым, перетекает по куполу. Выпрямляя крылья, я невольно отталкиваю руку Илора, взлетаю на 5 м, оглядываюсь. Другую группу вампиров-щитовиков затягивает под землю корнями, и ещё одну Архи-вампиры должны были позаботиться о верности своих воинов, прежде чем вести их против неспящих, ментальной ли проверкой или клятвами верностями или иными их вампирскими способами через обращение. От драконов и эльфов предательства никто не ожидал, мы же вампирам кровные враги. Но как менталист я знаю, что любого при должном умении можно заставить предать». Пусть это будет предательство на краткий миг, но иногда и этого достаточно. Но почему атаковали тех, кто заделывал пробоины в щите? Разве убрать их достаточно? Илор подлетает ко мне, сверкая золотыми крыльями, а я забракидываю голову, чтобы осмотреть купол щита. Огненная жижа высвечивает прорехи в купольном щите, обозначая их просачивающимися каплями, искрами и сизым дымом, извивающимся и перетекающим словно живой реи. Илор висит рядом, обдавая меня потоками воздуха от часто движущихся крыльев. Илор, кто-то убирает вампирских щитовиков, и эльфы или земляные драконы? Кто-то предатель или обработан менталистом? Я встречаюсь с Элором взглядом и указываю на дым. Выйду этот дым на всякий случай, нам еще отравы здесь не хватало. Тут же не только драконы, но и более чуткие к ядам эльфы. Мои волосы взметаются вверх от мощного порыва ветра. Воздух вокруг Элора будто в тугие канаты свивается и устремляется под купол. Пока я просила его о помощи, чтобы свободно разобраться с нападениями на вампиров, Этим успел заняться Рингран. Выденные и воздушные драконы подступают к каждой группе, удерживающей заплатки на щите, и подставляют крылья, чтобы вампиры могли перебраться на чешуйчатые спины. Весьма разумная идея, хоть и оскорбляет драконов, но так мы сохраняем щитовиков, а группы под страховки берут на себя заботу о тех пробоенных, что остались без заплаток. Вроде порядок восстанавливается, только эльфы продолжают трясти кронами. Некроманты, помахивая черепушками жезлов, лезут на недовольно скривившегося перламутрового дракона. Тот закатывает глаза и нервно дергает хвостом. Рингрен снова подступает к мощному дереву, прежде своему собеседнику, и что-то втолковывает, то и дело указывая на места, где атаковали вампиров. Взрывы не повторяются. Но от этого затишья, наполненного рокотом голосов и шелестом листьев, не по себе. Он не развеивается. Поворачив в уиск выкрикнувшему это и Лору, зрачки расширены, скулы блестят золотыми чешуйками, волосы его мечутся словно парус в шторме. Вокруг вытянутых рук дрожит воздух, обозначая потоки спрессованного воздуха. В следующую секунду запрокидываю голову, посмотреть на купол, но там только огонь, никакого дыма. Сердце ускоряется. Взглядом я ищу странный дым. Теперь замечаю, что исходящий от Элора ветер, отголоски которого треплют мои волосы, направлен не вверх, а вниз, на оседающий на лёд дым. Мы не единственные видим его. Ледяные драконы благоразумно отступают от того, что может оказаться алхимической отравой, не смертельной, но неприятной. «Ставьте щиты!» Мой крик с нотами управления перекрывает шелест листьев и короткие рыки приказа драконов. «На озеро! Щиты на лед!» Ноты управления рассчитаны на эльфов, потому что драконов в драконьей ипостаси мне не пронять, а вампиры заняты. Лёд будто покрывается мыльными пузырями. Это мерцают чистые энергетические щиты эльфов, но каждый сам по себе, они не крепятся друг к другу, покрывают поверхность хаотично, пересекаются, мешают друг другу. Подо мною золотой махиной взвивается арендар То ли он слепо слушается меня, то ли успел что-то заметить, но он выдыхает раскалённое до бела пламя поверх дрожащих крон на озера, в гущу щитов. Поставленные эльфами щиты лопаются и трескаются, жар плавит лёд. Шарахаются прочь за ранцы, но Элеммар риком заставляет их остановиться и отделить себя от огня ледяной стеной. Рингрен командует держать строй и охранять щитовиков-вампиров. Император тоже превращается в дракона и оглядывается по сторонам, пытаясь разобраться в ситуации. «Понимаю, со стороны наши действия кажутся странными. Я сама не уверена, что дым действительно опасен». «Нет, уверена. Если бы он не был опасен, поднятый и лором ветер вытолкал бы его прочь». Высматриваю следы сизого дыма в мешанине пламени, едва видимых щитов, потоков воды, кусков льда и клубов пара. Арендер останавливается, дышит с хрипотцой. Рядом усиленно машет крыльями Илор и тоже вглядывается в пузырящуюся и источающую пар поверхность озера. Почти все смотрят на озеро, но дым, даже если остался, то смешан с клубами пара и совсем незаметен. Заверхушку ледяной стены с противоположной от нас стороны цепляются белые как тесты лапы, следом высовывается белая гривастая морда с синими глазами. "И что вы тут устроили?" рычит Иллимар, оглядывается и добавляет грозно: "Всё заморозить!" Тут же над стеной появляются белые и голубоватые головы его воинов. По озеру прокатывается волна из морози, разглаживая поверхность и растворяя пар. Теперь перед нами гладкая ледяная поверхность и никакого дыма. Мы с Лором переглядываемся. Ситуация не просто настораживает, она нервы натягивает до предела. Рука так и тянется к навешенным на меня гранатам, забросать ими это озеро. и добавить пару принесённых императором ящиков взрывчатки. Но, возможно, дело в напряжении окружающих. Недаром менталисты считаются абсолютно невоенными существами. Мы плохо переносим чужие смерти, можем попасть под влияние чужих эмоций или слишком сильно транслировать свои. Мне повезло, и убитые вампиры были надёжно укрыты ментальными щитами. а наличие большого количества существ и плотность других флюидов сделали их гибель для меня практически незаметной. Но чувства окружающих мое восприятие вполне могут искажать. Неужели я просто запаниковала и ошиблась? Многие смотрят на меня, стихают голоса и шелест листьев, не спящие больше не обстреливают нас снарядами, озеро опять под надежной защитой. Все больше существ обращают внимание на меня, будто спрашивая, из-за чего я кричала, почему подняла панику. Даже эмоциональный фон меняется. Это всё из-за неестественной для нас скученности и тишины, из-за того, что враг не атакует, и взвинченные эмоции требуют выплеска, цели для приложения злости. Столь сильное внимание жжет нервы, вынуждая укрываться под ментальными щитами, притуплять свое восприятие, скалиться, выпуская чешую на кожу. Я могла ошибиться, но дым действительно выглядел подозрительно, и это затишье со стороны врагов еще подозрительнее, потому что до рассвета далеко, а вампирский щит не выглядит настолько незыблемым, чтобы от отчаяния остановить атаку. Неспящие что-то задумали, что-то делают сейчас. Они завербовали или околдовали кого-то из драконов или эльфов, и возможно, сейчас нас ждёт очередной удар в спину. И хотя всё во мне противится этому, я опускаю свои щиты, чтобы ощутить плотность до жёсткости эманации, чтобы искать в потоках эмоций неправильные, эмоции вольных или невольных предателей. Хватит на неё смотреть. Рявкая телоры махом обращается в дракона, подвигая арендэра, толкая его лапой, а зазевавшегося императора прикладывая по морде клыком. Теперь илор стоит подо мной, грозно зыркая на драконов, а я ищу что-нибудь подозрительное, что-нибудь, что поможет понять, откуда ждать удара, но они ладно замечают мои глаза. И Лемар дергает мордой и наклоняет голову на бок, будто прислушиваясь. Другие ледяные драконы топорщат гривы, словно им вдруг стало совсем неуютно. Тревога растекается по ментальному пространству, тревога и что-то слишком спокойное. Почти безмятежность взвесью вкраплена в эманации страха и агрессии. Слишком чуждый разум оставил здесь свой след, омерзительный. Бах, бах, бах. В первый миг, кажется, нас опять закидывают бомбами, и рефлекторно я растягиваю сверху щит, а поверх моего ложится огненный щит Илора. Но после этой мгновенной реакции приходит осознание, что звук слишком глухой иной, и ной, и идёт снизу, от замороженного озера. Это трескается лёд.